Голова вторая. Путешествие. Часть первая. Из города Эрантел в деревеньку Карн вело две дороги, позволяющие путешествовать на запряженной лошадью повозке. Поехать на север, по краю объезжая лес справа. Или поехать на восток, а затем повернуть на север. На этот раз выбрали первый путь. Поскольку на краю леса вероятность встретить монстров была выше, С точки зрения телохранителя, ехать этой дорогой было плохим решением. Но тем не менее, все выбрали этот путь. Это сделали, чтобы выполнить обещание Айнза Петру и поохотиться на монстров. Хотя недостатков было намного больше, нежели преимуществ, они все же без опасения выбрали этот путь, ведь с ними были Мамон и Набель. К тому же сильно на них повлияло то, что когда они покинули город, Нарбирал показала магию третьего ранга Молния. И технически они не входили в лес. Они путешествовали на границе леса и равнины. Так что монстры тут не должны быть слишком сильными. Со способностями группы они должны с ними справиться. Более того, встреча с монстрами позволит членам группы проверить боевую мощь друг друга. Вот почему они выбрали эту дорогу. Когда они покинули Эрантел Солнце было в зените. Вдалеке виднелся густой и старый лес. Роскошные ветви и листья гигантских деревьев были столь густы, что в лес не доходил солнечный свет. Казалось, словно лес поглотила тьма. Бреши между деревьями были похожи на зияющие пасти, ожидающие добычу. От этой жути группе стало не по себе. Они образовали вокруг повозки защитный круг. «Вёл повозку Энфри, рейнджер Люк Лютер шёл впереди повозки, воин Пётр шёл слева, друид Дарвин и заклинатель Нинья справа, а Айнс и Нарбирал сзади. Поскольку обзору ничего не мешало, никто не был насторожен. Однако Пётр вдруг посерьёзнел. «Мамон, дальше будут опасные земли. Мы не встретим монстров, с которыми не сможем справиться». «Но на всякий случай лучше быть осторожными». «Понял!» – кивнул Айнс и кое о чем подумал. «Будь это игрой, встречный монстр зависел бы от места, но реальность не такая. Кто знает, какой трудный враг может сюда забрести?» Судя по битве в деревне Карн, которая произошла несколько дней назад, и по информации, которую достали при допросе заключенных из Писания Солнечного Света, Аэнс был уверен, что осилён. Но это была его сила как заклинателя. Сейчас же он носил созданную магией броню. И потому не мог использовать большинство своих заклинаний. Сможет ли он с подавленной силой играть роль авангарда? И не только это. Ведь условия победы не в том, чтобы уничтожить врага. А в том, чтобы всецело защищать нанимателя. В этом случае Энфри. Размышляя об этом... Айнс почувствовал тревогу. Если положение будет критическим, он собирался развеять свою броню. Но в таком случае придется убить попутчиков или хотя бы изменить им память. Айнс не желал этого делать. Слишком много хлопот. Айнс повернул голову и посмотрел на Норбирал, которая кивнула, ощутив его взгляд. Они заранее обговорили, что при крайней необходимости... Нарбирал применит магию более высокого ранга вплоть до пятого, в надежде разрешить проблему. Если этого будет недостаточно, Айнс развеет свою броню и начнет драться всерьез. Увидев, что пара переглянулась, Айнс по-прежнему был в закрытом шлеме. Люк-Лютер это неправильно понял и, заигрывая, пошутил с Нарбирал. «Все будет хорошо, не волнуйся. Пока не будет неожиданной атаки», «Слишком сложно не будет. А когда я слежу за окрестностями, ни один враг не пройдёт незамеченным. Я ведь силён, да, Набелька?» Нарбирал проигнорировал Люклютера и его серьёзное выражение на лице. «Мамон, могу я раздавить эту... низшую форму жизни, комара?» «Холодные слова Набельки просто великолепны!» Поднял большой палец люк не обратив внимания на безжалостность в ответе нарбирал, все неловко улыбнулись. Они предположили, что она считает не всех людей низшими формами жизни, а только особых. Айинс отклонил искреннюю просьбу нарбирал, почувствовав, что несуществующий живот начинает болеть. Сейчас они путешествуют с людьми, поэтому он желал, чтобы она держала такие мысли при себе. Энфри, похоже, что-то не так понял и встрял. «Всё будет хорошо. Отсюда до деревни Карн мы на территории Мудрого Короля Леса. Могущественного монстра. Если только нам сильно не повезёт, монстров мы не встретим». «Мудрый Король Леса?» Айнс вспомнил информацию, собранную в деревне Карн. «Мудрый Король Леса. Монстр, способный использовать магию. Он обладает невероятной силой». Он живёт глубоко в лесу, так что его видели крайне редко. Но живёт он уже очень долго. Некоторые даже говорят, что это серебристо-белый четырёхлапый зверь со змеиным хвостом, которому несколько сотен лет. Я хочу его встретить. Не уверен, правдивы ли слухи, но он может обладать невероятными знаниями, если прожил так долго. Ведь, думаю, он получил прозвище «Мудрый король леса», не просто так. Если я смогу его словить, он увеличит силу Назарика. Айнс представил, как монстр может выглядеть. Из вымерших зверей какие-то были похожи на мудрых. Некие обезьяны. А, орангутанги. Лесной житель. Мудрец? Со змеиным хвостом? А такой монстр вообще существует? Думая о различных монстрах Игдрасилия, Айнс наконец нашел ответ. Это Нуэ. Голова обезьяны, тело енота, лапы тигра и хвост змеи. Не уверен, из Игдрасиля ли этот монстр, но вполне возможно его можно призвать, как тех ангелов. Пока Айнц думал об Нуэ из Игдрасиля, Люк-Лютер снова начал флиртовать с Нарбирал. «А, если я выполню свою работу безупречно, ты изменишь обо мне своё мнение?» Норбирал с отвращением щёлкнула языком. Люк-Лютер повел себя так, будто его ранили, но никто его не утешил. Все считали их взаимодействие комедией. Под палящим солнцем группа неторопливо болтала. Их обувь измазалась соком, примятой травы, запах которой был довольно заметным. Глядя, как группа истекает потом, Айнс сказал спасибо своему бессмертному телу. Его не тревожил яркий солнечный свет и он не устал носить тяжёлые доспехи. Лишь люк оставался оживлённым. Он то и дело шутил, пока группа молча шла. «Эй, вы все! Не нужно быть столь осторожными! Я ведь на стрёме! Набелька верит в меня! Глядите, какая она спокойная!» «Не из-за тебя, а из-за того, что тут мамон!» Нахмурилась Нарбирал, Думая, что всё может выйти из-под контроля, Айнс положил руку ей на плечо, И её лицо тут же смягчилось. Скажите, Набель, Мамон, вы пара? Пара? Что ты говоришь? Это Альбеда. Ты Айнс прокричал. Что ты говоришь, Набель? А широко открыв глаза, Нарбирал прикрыл рот руками. Айнс кашлянул и холодно заговорил. люк Клютер, можешь, пожалуйста, не делать беспочвенных предположений? Ах, моя вина. Просто шучу. «А, может быть, у тебя уже есть вторая половинка?» То, как Люк-Лютер поклонился, показывало, что он вовсе не сожалеет. Но Айнс уже не был столь сердит, как прежде. Взять в компаньон Нарбирал Норбирал было и вправду глупым решением. Впрочем, у него все равно не было выбора, тогда он мог положиться лишь на нее. Почти все НИП в гильдии Айнс-Оалгуун были гетероморфной расы. В человеческий город можно было взять лишь некоторых из них. Нарбирал хотя бы притворялась человеком и выглядела человеком. Вот только он забыл учесть её характер. Может, больше подошла бы другая боевая горничная. Люпус Регина Бета. Но уже слишком поздно что-то менять. Из-за ошибки лицо у Нарбирал побледнело. Так что Айнс нежно похлопал её по спине, чтобы успокоить. Хороший начальник должен прощать первую ошибку подчинённого. Но если она повторит ошибку, нужно будет подобающе её отчитать. Ведь если она станет подавленной или замкнётся в себе, это негативно скажется на миссии. Да и она упомянула лишь имя Альбеда. Нет необходимости изменять воспоминания. Наверное. Алё, Клютер, прекращай заниматься дерьмом и оставайся на чеку. Понял. Мамон. «Извини за грубость моего товарища. Лезть в дела других неправильно. Не волнуйся. Если он это запомнит, я пропущу это мимо ушей». Они вдвоём посмотрели люк в спину и услышали, как он пробормотал. «О, Набелька теперь меня ненавидит. Ага, она думает обо мне совсем плохо». И тоскливо опустил голову. «Вот глупец. Я, похоже, его отчитаю». А пока сделаю вид, что ничего не слышал. Что ж, мне придётся тебя этим побеспокоить. Поскольку Люк-Лютер на страже, давайте оставим его в покое. А пока я хотел бы кое-что узнать. Без проблем. Он доставил тебе неприятности. Так что пусть работает. После того, как Петр в знак признательности улыбнулся, Айнс перешёл на сторону Нинии и Дарвина. Он поменялся местами с Дарвином, который затем пошёл рядом с Норбирал. «У меня есть несколько вопросов относительно магии». Энфри тоже заинтересованно посмотрел в их сторону. После Ниньи Айнс заговорил. «Если человека заколдовать или контролировать магией, он может выдать тайную информацию. В качестве контрмеры есть ли заклинания, которые условно могут убить этого человека» когда он ответит на несколько вопросов. «О такой магии я слышу впервые». Аэнс повернулся и из-под шлема посмотрел на Энфри. «Я тоже никогда о ней не слышал. Магия, которая может что-то изменить или усилить, может активироваться после фиксированного промежутка времени. Но не настолько хорошо, как ты говоришь». «Ясно». Аэнс разочаровался, что не услышал ответ, на который надеялся. Так что проблема того, как использовать выживших членов Писания Солнечного Света, подождёт. Выжило лишь несколько, но избавляться от них будет расточительством. Чтобы понять магическую теорию того, почему члены Писания Солнечного Света после смерти исчезли, на нескольких живых было проведено вскрытие, что оказалось поистине расточительным. Поскольку они умерли так легко... Не будет ли лучше вытянуть из оставшихся больше информации? Потерять одного человека – все равно, что отказаться от возможности задать три вопроса. Порискорбнее всего было потерять Нигана, умершего первым. На паре простых вопросов они потеряли того, кто, наверное, обладал наибольшим количеством сведений. Но эта оплошность научила Айнза тому, что использовать знания языка Драсиля в этом мире недостаточно. Так что смерть Нигана не была полностью напрасной. Лучше смотреть на светлую сторону, а плошность ведь тоже его многому научила.